Глава вторая. Катя наскоро позавтракала и выскочила из дома, торопясь к автобусной остановке. Ещё вчера на вопрос начальника, откуда её лучше забрать водителю Терсенова, она, не задумываясь, назвала место рядом с торговым центром. А что? И ей удобно, и для шофёра ориентир хороший. Она мельком бросила взгляд на часы и припустила быстрее. До назначенной встречи оставалось всего несколько минут. Не успела Катя подбежать к остановке, как рядом неслышно притормозила большая серебристая машина, и её передняя дверца приглашающе открылась. «Екатерина Алексеевна, я от Константина Сергеевича. Садитесь, пожалуйста», — вежливо произнёс водитель. «Спасибо», — машинально ответила она, удивляясь пунктуальности шофёра. «Надо же, минута в минуту подъехал». Молча усевшись на сиденье, она захлопнула дверцу и чуть смущенно улыбнулась немолодому седовласому человеку за рулем. Тот приветливо кивнул ей, включил поворотник, и автомобиль плавно тронулся с места. «Извините, что заставила ждать. Не зная, с чего начать разговор, негромко сказала Катя. — Не извиняйтесь, Екатерина Алексеевна, вы вовремя. Это я приехал чуть пораньше» чтобы вам не пришлось мёрзнуть на остановке. Погодка сегодня не очень». Мужчина мазнул взглядом по её легкому плащу и добавил. «Не располагает к длительному ожиданию». «Это точно», — улыбнулась Катя. «А до офиса далеко?» Шофёр как-то странно на неё покосился. «А вас разве не предупредили, что...» Он запнулся, но тут же добавил. «Хотя Константин Сергеевич...» «Сам вам всё объяснит». «Подождите, так мы сейчас куда?» Недоумённо посмотрела на него Катя. «Екатерина Алексеевна, вы не волнуйтесь», спокойно ответил водитель. «Константин Сергеевич находится за городом и велел привести вас туда». Катерина поёжилась. Нехорошее предчувствие со вчерашнего дня, успешно игнорируемое ею, вновь подняло голову. Но вот куда она вляпалась? Жила себе тихо, мирно, никого не трогала. И нате вам. Уставившись в окно, Катя задумчиво провожала взглядом, мелькающие мимо дома, и старалась не поддаваться панике. Но что такого страшного может с ней случиться? Она совершенно обычная девушка, с абсолютно заурядной внешностью и простым происхождением. Вряд ли ей может что-либо угрожать. Критически покосившись в боковое зеркало на собственное отражение, Катя еле слышно хмыкнула. Типичный офисный работник. Бледное лицо, тёмная оправа очков, еле умещающаяся на маленьком носу, собранные в узел каштановые волосы. Очки, кстати, Катерина носила только для того, чтобы подчеркнуть свой возраст. Без них она выглядела слишком уж молодой и неопытной а это при её должности было большим недостатком. Катя не сразу поняла, почему на собеседованиях у неё постоянно уточняют, сколько ей лет. Написано же в резюме «22», неужели не видно? Однако вскоре до неё дошло, что выглядит она слишком легкомысленно, со своими пышными кудрями и вздёрнутым носом. Что ж, кудри были безжалостно стянуты в тугой узел, а вот нос... А нос скрыли строгие очки, сразу придавшие ей недостающей солидности. Чуть успокоившись, Катерина повернулась к шофёру и окинула того внимательным взглядом. Немолодой, серьёзный, глаза чуть прищурены, и от них разбегаются тонкие лучики морщинок. Чем-то похож на Дворецкого из старых английских фильмов. Такой же невозмутимый и доброжелательный на вид». И явно знает намного больше, чем ему положено. Катя незаметно хмыкнула. «Вот уж кого неплохо иметь в друзьях, оказавшись в незнакомом месте. Может быть, познакомимся поближе?» Улыбнувшись, предложила она. «Я, как вы уже поняли, Катя, новый личный помощник господина Терсенова. А вы?» «Петр Андреевич», усмехнулся в усы мужчина. Личный водитель Константина Сергеевича. «Ух ты!» – удивилась Катя. «Не ожидала, что босс отправит за мной своего личного шофёра. Польщена». «Екатерина Алексеевна». «Катя!» – перебила его Катерина. «Что, простите?» «Катя!» – улыбнулась она. «Не люблю ненужный официоз». «А, ну ладно!» – согласно кивнул водитель. «Так вот, Катенька, вы не переживайте!» «Константин Сергеевич — человек очень хороший. Он к своим работникам относится просто исключительно, так что не думайте обо всех тех ужасах, которые вам успели примирещиться. Просто хозяину удобнее работать дома». Пётр Андреевич окинул Катерину весёлым взглядом проницательных голубых глаз и неожиданно подмигнул. «А с чего вы решили?» договорить Катя не успела». «Да у вас такое лицо было! Словно мы не за город едем, а в логово маньяка направляемся!» Добродушно усмехнулся шофёр. «Вы, Катенька, ни о чём плохом не думайте. Просто выполняйте свою работу, и всё будет хорошо!» Неожиданно серьёзно добавил он. Катя задумчиво посмотрела на него и медленно кивнула. «Какой странный дядечка, однако!» «Не похож на простого шофёра. Интересно, какие ещё обязанности он выполняет при Терсенове?» Неожиданно ей стало неловко от того, что водитель понял, чего она боится. Да. вот тебе и взрослая, солидная девушка. Спалилась, как школьница». Расстроенно вздохнув, Катерина уставилась в окно. «За время её разговора с Петром Андреевичем пейзаж успел измениться». Последние многоэтажки остались позади, и машина, набрав приличную скорость, стремительно двигалась по автостраде. Мимо мелькали придорожные кафе, заправки, ярко-желтые кроны деревьев и багряные сполохи невысоких кустарников. Осень уже вовсю хозяйничала в округе. Катя засмотрелась на пролетающие за окном посадки, невольно вспомнив, как любила когда-то бродить с отцом, по извилистым тропинкам небольшого лесочка, начинающегося почти сразу за забором их дачи. Как пьяно, пах воздух, как щемяще радостно сжималось сердце и как громко хотелось смеяться от счастья. Ух, и зачем только она всё это вспомнила? Катя покосилась на водителя. Пётр Андреевич ответил понимающей усмешкой, екатерина Катерина смущённо улыбнулась. «Нам ещё долго ехать?» — спросила она, стремясь избавиться от неловкости. — Уже подъезжаем. Шофер свернул с трассы на второстепенную дорогу. — Видите указатель? Катя встрепенулась, заметив крупную надпись на белом фоне, виднеющийся вдали КПП и шлагбаум, перекрывающий дорогу. Несколько секунд, и автомобиль оказался у самого въезда в небольшой элитный поселок. — Да что и следовало ожидать. Новый босс явно не бедствует. Охранник, выглянув из старушки, кивнул водителю, полосатая преграда дернулась, поднимаясь вверх, и машина проехала за металлическую ограду, свернув на одну из центральных улиц. Катя с интересом разглядывала огромные дома, возвышающиеся за не огромными заборами. «Пафосы деньги! Большие деньги!» вспомнила она, высказывания Мориса о русских олигархах. Что ж, друг был прав. И именно так всё и выглядело в этой обители богатых. Дорого, очень дорого и просто неприлично дорого. Вопрос только в том, что она здесь забыла. Никогда вроде не мечтала оказаться в среде элиты, а вот подишь ты, оказалось. Спасибо Александру Павловичу, чтоб ему хорошо жилось. Автомобиль остановился возле высоких кованых ворот, и Пётр Андреевич помог Катерине выйти. «Вот мы и на месте», распахивая перед ней калитку, негромко произнёс он. Катя вошла во двор и огляделась. «Ну да, конечно. Охрана. Куда ж без неё? Двое у ворот, один у дома. И ещё парочка бродит по территории. А сама территория впечатляет. Аккуратные газоны, Длинный ряд ровно постриженных кустов, крупная брусчатка, расходящаяся под ногами темным веером, и большой особняк в европейском стиле. Катя восхищенно уставилась на него, совершенно забыв о своем провожатом. Удивительная красота. Строгие лаконичные линии, четкий силуэт, идеальная форма. «Пойдемте, Катенька». Петр Андреевич чуть коснулся ее руки — заставив Катерину очнуться. «Ах, да, конечно», ответила она. «Идёмте». Водитель направился к дому, и Катя поспешила за ним. «Константин Сергеевич, можно?» Пётр Андреевич постучал в дверь кабинета и тут же открыл её. Катерина, стараясь сильно не глазеть по сторонам, вошла вслед за шофёром в комнату и едва не споткнулась, увидев, кто сидит за столом. «Нет. Господи, пожалуйста, только не он. Ну почему ей так не повезло? Идиотка! Хотела же найти в интернете подробности про Intel.com. Сейчас уже знала бы, что её ждёт. Вернее, кто?» «Вы уже приехали?» — раздался знакомый бархатный баритон. «Да-да, тот самый, которым в пору фильмы озвучивать». «Пётр Андреевич, спасибо, что доставили мою новую помощницу. Можете пока быть свободны». Но не забывайте, после обеда вы мне ещё понадобитесь. Хорошо, Константин Сергеевич». Водитель почтительно кивнул и направился к выходу. Правда, не доходя до двери, он оглянулся на Катю, ободряюще подмигнул ей и только после этого вышел. Катерина почувствовала, как на душе стало теплее. «Надо же, почти незнакомый человек, а не постеснялся её поддержать». «А вы, Екатерина Алексеевна, проходите поближе!» Негромко, но очень отчётливо произнёс сидящий за столом мужчина. «Нам с вами предстоит много работы, поэтому предлагаю побыстрее покончить с формальностями и перейти к делам». Катя шагнула вперёд, постаравшись придать своему лицу спокойное выражение, хотя внутри у неё всё бурлило от возмущения. Нет, но ну почему именно этот белобрысый гад оказался её новым боссом? Что за закон подлости такой? Хотя тут скорее сработал закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может произойти, она непременно случится. Вот, случилось. И имя этой неприятности... Терсенов Константин Сергеевич. Представился мужчина, вставая из-за стола и протягивая Катерине руку. «Угу!» — Катя так и догадалась. Тот самый нахал, который пренебрежительно отзывался о её расторопности и способности готовить кофе. Разве можно было его не узнать? Интересно, как это он решился взять себе в помощницы полную неумеху? «Катерина Савицкая», — прохладно ответила она. «Что ж», — отрывисто произнёс Терсенов, коротко пожав её ладонь. «Раз уж мы с вами познакомились...» «Можно переходить к главному». Он указал на небольшое кресло и небрежно бросил. «Присаживайтесь». Катя уселась, не решаясь откинуться на спинку. А потом, разозлившись на саму себя, удобно устроилась на мягком сиденье. Не хватало ещё показывать своё смущение. Нет уж, лучше сразу дать понять новому боссу, что она его не боится. Терсенов, казалось, не заметил этого маленького Демарша. Он неторопливо обошёл стул и остановился рядом с её креслом. «Итак, Катерина Алексеевна, для начала мне хотелось бы прояснить некоторые моменты, чтобы больше к ним не возвращаться». Размеренно произнёс Константин Сергеевич. «Надеюсь, Александр Павлович предупредил вас о необходимости переезда в мой дом на всё время действия вашего контракта». «Нет? Что ж, не страшно». Я говорю вам об этом сейчас. Все расходы и неудобства вам компенсируют». Заметив, что Катя собирается что-то сказать, тут же уточнил он. «Идем дальше. Моя работа предполагает постоянные разъезды. Так что вам стоит подготовиться к тому, что вы будете довольно часто сопровождать меня в поездках и находиться рядом во время переговоров. От вас потребуется четкое исполнение всех приказов и умение понимать меня с полуслова. Надеюсь, вы сумеете с этим справиться. Что еще? Ах да, ваше рабочее место». Терсенов подошел к незаметной темной двери, скрывающейся в неглубокой нише, и резко распахнул ее. Глазам Катерины предстал небольшой уютный кабинет с письменным столом, двумя шкафами, доверху заполненными ровными рядами папок, и плоским монитором, отражающимся в полированной поверхности столешницы. «Все необходимые документы найдете вот тут». Босс указал на ящике стола. Пароль от почты записан в ежедневнике на первой странице. Моё приблизительное расписание вот здесь. Просмотрите его сразу, чтобы иметь представление, с чем предстоит работать. Он окинул Катю внимательным взглядом и веско добавил. «Александр Павлович рекомендовал вас» как отличного специалиста. И я очень надеюсь, что вы меня не подведёте. Рабочее место в офисе компании я покажу вам после обеда. А пока осваиваетесь здесь. Вопросы есть? — Константин Сергеевич, у меня будет время съездить домой за вещами. Дело в том... — Всё необходимое вы найдёте в своей комнате. Равнодушно перебил её Терсенов. — Если понадобится что-то ещё, составьте список. «Моя домработница купит. Вопросы?» «Нет, я всё поняла», — отрицательно покачала головой Катя. «Она всё ещё не могла до конца осознать масштаб подлянки, устроенной бывшим шефом. Тогда осваивайтесь пока. Если что-то будет непонятно, спрашивайте», — вернувшись к своему столу, произнёс босс. «Надеюсь, больших сложностей у нас не возникнет». Катерина не стала отвечать на это заявление. Она прошла в предназначенную ей комнатку, аккуратно прикрыла за собой дверь и только тогда позволила себе тихо выругаться. «Твою ж налево!» — прошептала она. «И надо было так вляпаться! Прям повезло, так повезло!» Вот как чувствовала, что не всё так просто с предложением Амбарцумова. «Ладно, работа, но жить в доме начальника — бред какой-то!» «Ох и удружил Александр Павлович!» Катя понимала, что бывший шеф сознательно утаил от неё подробности новой работы. «Всего пару месяцев, Катенька!» передразнила она Амбарцумова. «Чтоб ему!» Икнулась. «Ни вещей не взяла, ни маму не предупредила. Зашибись просто!» Впрочем, долго раздумывать над этим времени не было. Матери она позвонит чуть позже, да и с вещами как-нибудь разберётся. Какой смысл переживать и волноваться? Лучше уж сразу заняться делом. Глядишь, работа и поможет преодолеть ненужные сомнения и страхи. Привычный пофигизм, не раз выручавший ее в трудные моменты, и тут пришел на помощь, не позволяя излишне волноваться из-за неожиданной подставы. Удобно устроившись в мягком кожаном кресле, Катя включила компьютер, и погрузилась в изучение расположенных на рабочем столе папок, постаравшись выкинуть из головы все мысли о новом начальнике. Она с интересом просматривала документы, делала для себя пометки и так увлеклась, что не заметила, как подошло время обеда. «Катерина Алексеевна, зайдите ко мне», — ужил динамик селектора. вздрогнув от неожиданности, Катя оторвалась от монитора и усмехнулась. «Надо же» так погрузилась в изучение деятельности «Интелкома», что даже не заметила, как пролетело несколько часов. Поднявшись с кресла и одёрнув юбку, она направилась к двери. «Константин Сергеевич?» Катерина переступила порог кабинета и выжидательно уставилась на босса. «Обед», — коротко произнёс Терсенов. «Мы с вами сейчас поедим, а потом поедем в офис. Нужно забрать кое-какие бумаги». «Да и вам не помешает ознакомиться с основным местом работы». «Хорошо», — покладисто ответила Катя. Её обрадовала перспектива увидеть офис «Интелкома». Ещё бы. Должна же она узнать, где предстоит работать. К тому же не терпелось посмотреть на сотрудников компании и понять, каких подстав от них ожидать. А о том, что подставы будут, она даже не сомневалась. Терсенов открыл дверь и чуть придержал её, пропуская Катерину вперёд. Направо, коротко скомандовал он, указывая направление. Просторная столовая встретила их накрытым столом и тонкими ароматами горячих закусок. «Константин Сергеевич обед уже ждёт. Приятного аппетита!» Невысокая, полненькая женщина добродушно улыбнулась хозяину и с плохо скрытым интересом покосилась на Катерину. «Татьяна Николаевна, познакомьтесь, это Екатерина Алексеевна, моя новая помощница. Катерина, Татьяна Николаевна, ангел-хранитель этого дома, со всеми бытовыми вопросами вы можете обращаться к ней. Чуть позже она покажет вам комнату и объяснит, где что находится». Терсенов отодвинул стул и сел, жестом предложив Кате последовать его примеру. И раз уж с главным человеком в доме вы познакомились, можно приступать к обеду. Татьяна Николаевна, распорядитесь сразу принести горячее. Константин Сергеевич, укоризненно протянула женщина. Ну, как же так? А борщ? Свежий, наваристый. Глаша расстроится. Татьяна, предостерегающе повысил голос Терсенов. Хорошо, хорошо, я поняла. Тут же стушевалась экономка, и поспешила выйти из столовой. «Катерина, не стесняйтесь», — обратился Константин Сергеевич к Кате. «Попробуйте горячий салат с медиями. Думаю, вам понравится». Она положила на тарелку яркую закуску. «Медии, овощи-гриль, какой-то соус, напоминающий песто. Должно быть вкусно». Аккуратно подцепив на вилку ломтик черри и оранжевую тушку морского гада, Она бросила незаметный взгляд на своего босса, и рука её дрогнула. В голубых глазах сидящего напротив мужчины Катерине почудился такой голодный блеск, что она едва удержалась от желания вскочить со стула и сбежать куда подальше и из этой комнаты, и из этого дома. Она опустила голову, пытаясь справиться с собой, а когда подняла её, Терсенов уже равнодушно смотрел в окно» и прозрачная дымка его взгляда была совершенно безмятежна. Надо же, неужели почудилось, Нервы совсем ни не к чёрту. Катерина машинально отправила в рот набранный на вилку салат, не замечая ни вкуса медий, ни тонкого аромата соуса. Аппетит пропал безвозвратно. «Ваш бифштекс», — экономка поставила перед Терсеновым широкое фарфоровое блюдо с крупным куском мяса и разноцветными овощами. «Константин Сергеевич, что-нибудь ещё?» — мягко спросила она, преданно глядя на босса. «Нет, Татьяна, ничего больше не нужно», — ответил тот, беря в руки приборы. «Чуть позже принесите Катерине борщ». «Я не буду», — поторопилась возразить Катя. «Не обсуждается», — отрезал Терсенов. «Вы должны хорошо питаться. Это входит в условия контракта». «Я ещё ничего не подписывала». Она упрямо вскинула голову. «После обеда мы обязательно исправим это упущение», невозмутимо произнёс Константин Сергеевич. «А пока приятного аппетита». Он неторопливо разделывал истекающее жирным соком мясо, а Катя задумчиво наблюдала за его ловкими движениями и пыталась понять, во что же она влипла. Слишком уж необычным было всё, что происходило с ней в последние дни. И пугающие сны, и странное предложение Амбарцумова, и непонятные условия контракта, да и сам новый босс. Не нравилось Катерине всё происходящее. Очень не нравилось. Слишком много недоговорённостей виделось ей за всей этой историей. Если бы только она могла отказаться, встать из-за стола, попрощаться и уйти... Беззвучно хмыкнув, Катя представила свой эффектный уход и с сожалением признала, что сразу за ним последует ее не менее эффектное увольнение из теркора. Амбарцумов не потерпит подобных выходок. Если у шингу непревзойденную Ингу, работавшую у него до Кати личным помощником и по совместительству бессменной любовницей, шеф уволил только за то, что та без предупреждения не явилась на работу, то уж её, Катерину, Александра Павловича слушать не станет. Собрала коробки и на выход, с катертью дорога. Разумеется, допустить подобное Катя никак не могла. Сокращение и последующие поиски работы успели основательно убедить её в том, что за хорошее место нужно держаться руками и ногами. «Хватит с неё безработицы!» Если сейчас она уйдет, то в ближайшее время вряд ли сумеет найти хоть что-то подходящее. Кризис. В большинстве компаний происходят сокращения. Новые сотрудники никому не нужны. Устроиться на нормальную должность просто нереально. Это она уже проходила. Катя еле слышно вздохнула. Странно, конечно. Все происходящее немного напоминает сюр. Ее неожиданный перевод, и новый босс, и обстановка, и пункты контракта. Жить в одном доме с начальником, хорошо питаться. Прямо домашний любимец какой-то, а не личный помощник. Интересно, а мурлыканье в договоре не прописано? А то ведь у неё с музыкальным слухом неважно. Может и оскорбить нежную душу шефа непотребными звуками. Незаметно усмехнувшись крамольным мыслям, Катя придвинула к себе принесённый Татьяной борщ и обречённо зачерпнула его ложкой. Но не любила она горячий салат из свёклы, как называл это блюдо её друг Морис, французский журналист, пять лет проживший в России, но так и не сумевший приспособиться к непривычной для него русской кухне. Катерина не раз пыталась приобщить своенравного француза к прелестям национальной кулинарии, но тот только морщился и с мягким акцентом объяснял, что его нежный желудок не в силах переварить странную российскую еду. «Не обижайся, Катрин», — говорил он, — «но это есть невозможно. Я уважаю Россию, я уважаю русских, я уважаю водку, но ваша еда... Нет, я не могу ее уважать, прости». Катерина смеялась и доказывала упертому французу, что еда не требует уважения, ее нужно просто есть. Но тот лишь кривился в ответ, и пускался в долгие рассуждения о том, что русские привыкли к слишком тяжёлой и неправильной пище. Заканчивались споры всегда одинаково. Морис обещал пригласить Катю во Францию и накормить настоящими шедеврами кулинарного искусства, а не той породе еды, что готовят в ваших французских ресторанах, Катрин. Подделка, всего лишь подделка. Сокрушённо комментировал он подаваемые в дорогих заведениях столицы блюда. Катя только усмехалась в ответ. На её непривередливый вкус всё было очень даже съедобно. Познакомились они с Муррисом случайно. Столкнулись на выставке Серова в Третьяковке. Как-то незаметно разговорились. А после ещё долго гуляли по заснеженным улицам, обсуждая увиденное. Француз оказался весёлым и общительным парнем. Много шутил. Рассказывал забавные случаи из своей жизни. Пару раз поцеловал Катерине руку. Но дальше этого дело не пошло. Несмотря на взаимный интерес, той тяги, что возникает между мужчиной и женщиной, в их отношениях, к сожалению, не было. Они часто встречались, приятно проводили время, гуляли по городу, ходили в рестораны, но так и остались просто приятелями. Катерина иногда жалела о том, что ничего большего между ними не случилось, но тут же успокаивала себя тем, что теперь у неё есть ещё один очень хороший друг. Да только вот друзей у Кати было предостаточно, а любимого? Почему-то почти все мужчины, с которыми знакомилась Катерина, очень быстро и безболезненно переходили в разряд приятелей. Можно сказать, у Кати имелся настоящий талант превращать перспективные любовные отношения в обычную дружбу. Нет, романы в её жизни тоже были, но какие-то несерьёзные, без бурных страстей и яркого секса». «Интересно, в каких облаках вы витаете?» — вырвал её из размышлений задумчивый голос Константина Сергеевича. Катя опустила ложку, удивлённо посмотрев на босса. «Простите?» «Интересно, говорю, узнать, «Какие мысли вызвали такое мечтательное выражение на вашем лице?» — серьезно произнес Терсенов и положил приборы на тарелку. «О чем думаете, Катерина?» «А, да так, обо всем и ни о чем», — неопределенно ответила она, досадуя на себя за то, что чересчур увлеклась собственными мыслями. Нашла время. «Вон, даже начальник заметил». «Татьяна, можете подавать второе», — кивнул своей экономке хозяин, глазами указав на Катерину. Женщина тут же исчезла из комнаты, чтобы через минуту вернуться и поставить перед Катей блюдо с мясом и овощами. «Приятного аппетита!» — мило улыбнулась она, и Катя невольно залюбовалась ямочками на её щеках. Улыбка удивительно шла экономке, делая её моложе и привлекательнее. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Катя с опаской поглядывая на огромную порцию, исходящую ароматным паром на её тарелке. «До последней крошки!» Глядя на свою новую помощницу, распорядился Терсенов. «Пока не доедите, никуда не поедем». «Я что, настолько плохо выгляжу?» — удивлённо спросила Катерина. «Вам не помешает немного поправиться», невозмутимо ответил босс, помешивая принесённый ему кофе. «Не люблю худышек». Катя едва не поперхнулась, услышав это заявление. «Простите, а какое отношение к работе имеет мой вес?» «Самое прямое», — усмехнулся Терсенов. «Мне нужны здоровые сотрудники, а не ходячие вешалки, так и норовящие рухнуть в голодный обморок. Так что ешьте, Катерина, и считайте это одним из пунктов своих новых обязанностей» он небрежно поставил на стол пустую кофейную чашку и, не обращая внимания на удивлённую его словами Катю, посмотрел на экономку. «Татьяна, принесите ещё кофе», — распорядился Терсенов, и она поняла, что вопрос её питания закрыт. Весь вид Константина Сергеевича говорил о том, что он не собирается возвращаться к этой теме. Катерина сдержала рвущееся наружу возмущение мрачно уставившись на нежное филе. «Два месяца. Мне нужно продержаться какие-то несчастные два месяца», пыталась успокоиться она, ожесточенно разделывая ни в чем не повинный кусок мяса. «Зато потом потребую у Александра Павловича две недели отпуска и умотаю к Ольге на юга. Давно пора отдохнуть». При мысли о подруге Катя повеселела и сама не заметила, как расправилась с горячим. Крепкий кофе, поставленный перед ней расторопной экономкой, окончательно улучшил её настроение, и она перестала переживать из-за странностей новой работы. «Татьяна, скажи Петру Андреевичу, чтобы подогнал машину», распорядился Терсенов, дождавшись, пока Катя допьёт свой кофе. «И покажи Катерине Алексеевне её комнату». «Хорошо, Константин Сергеевич», кивнула женщина. «Катерина Алексеевна, пойдёмте со мной». Она направилась к выходу, и Катя, бросив быстрый взгляд из-под ресниц на Константина, поспешила за экономкой. Комнату, в которую привела ее Татьяна, ничем не отличалась от комфортабельного гостиничного номера. Такая же огромная, функциональная и безликая. Светлые обои, просторная кровать, телевизор на стене, пушистый ковер на полу, пара кресел, шкаф. Небольшой письменный стол. Ни растений, ни картин, ни безделушек. Ничего, что позволило бы хоть немного оживить бездушный интерьер. Катя невольно вздохнула. «Придётся обживаться». «Всю необходимую одежду вы найдёте здесь», — деловито произнесла экономка, распахивая створки шкафа. Катерина удивлённо уставилась на многочисленные плечики. Пиджаки, юбки, брюки, вечерние платья. «Это что, всё ей?» На полках внизу в разноцветный ряд выстроились туфли. Боковые отделения оказались заполнены свитерами, футболками, упаковками колготок и бельём. При взгляде на невесомое кружево трусиков и лифчиков она озадаченно нахмурилась. Странный, однако, у господина Терсенова подход к сотрудникам. Ладно, одежда. Её хотя бы под понятие дресс-кода подвести можно, но бельё — это уж слишком. «Так, здесь у вас ванная!» Татьяна распахнула незаметную на первый взгляд дверь, и в небольшом помещении мгновенно вспыхнул свет. «Тут тоже есть всё необходимое», — пояснила женщина, скользнув одобрительным взглядом по висящим на крючках полотенцем. Катя бегло осмотрела ванную, невольно отмечая ослепительно белый цвет стен и сантехники. «Надо же, ни одного яркого пятна!» Даже шампуни и гели не разбавляют стерильный холод обстановки. Их непрозрачные флаконы из матового стекла почти незаметны на фоне кафеля. «Екатерина Алексеевна, если вам понадобится что-то, вы не стесняйтесь, говорите». Татьяна, покинув душевую, неторопливо прошла к кровати и разгладила на покрывале едва заметную складочку. «И если перекусить захотите, не скромничайте». «У Глаши на кухне всегда есть что-нибудь вкусненькое, и она только рада будет вас накормить». Экономка добродушно улыбнулась, отчего на её щеках снова появились ямочки, и Катя не удержалась от ответной улыбки. «Спасибо, Татьяна Николаевна», — поблагодарила она женщину. «Если мне что-то понадобится, я обязательно к вам обращусь. Наверное, мне пора возвращаться к работе. Не хочется заставлять Константина Сергеевича ждать». «Да-да, конечно, пойдёмте», — тут же засуетилась Татьяна. «Хозяин не очень любит, когда его задерживают». Уже позже, сидя на заднем сиденье роскошного мерса рядом с боссом, Катя ещё раз проанализировала всё увиденное в отведённой ей комнате. И огромное количество совершенно новой одежды, и обилие дорогого белья, и макбук, стоящий на письменном столе. К чему столько затрат? Тем более, что наняли её всего на пару месяцев. Интересно, а откуда Татьяна узнала её размеры? Неужели Амбард Сумов подсказал? Впрочем, почему бы и нет? Судя по количеству любовниц Александра Павловича, тот должен хорошо разбираться в женских объёмах. Как и всякий состоятельный мужчина, шеф не привык отказывать себе в удовольствиях и менял девушек одну за другой. Вон, даже жена не выдержала. Екатерина была свидетельницей их последнего скандала и до сих пор не могла забыть безобразную истерику Элины. Правда, после этой самой истерики супруга босса быстро перешла в категорию бывших. А невозмутимый Александр Павлович спокойно улетел с очередной красоткой в Испанию. И всё же, от чего начальник так спокойно уступил свою сотрудницу другу? Судя по всему, Терсенов легко мог найти подходящую кандидатуру в любом хорошем агентстве. При его-то возможностях. Так почему именно она? Катя незаметно покосилась на сидящего справа от нее босса. Терсенов просматривал какие-то бумаги и не обращал на нее никакого внимания. Полутьма салона скрадывала черты его лица. Но Катерина заметила напряженную складку между бровями, сурово сжатые губы и небольшие морщинки в уголках глаз. Кстати, вот странность. При светлых, почти пепельных волосах брови мужчины были достаточно тёмными и густыми, и ресницы тоже. Поразительный контраст. Интересно, а как выглядит подруга Терсенова? Наверняка какая-нибудь холёная породистая блондинка. А может быть, весёлая заводная брюнетка или яркая рыжая бестия? «В любом случае рядом с таким красавчиком должна быть незаурядная женщина. Хорош ведь, ничего не скажешь. И привлекателен, и умен, и богат. Прямо мечта любой девушки. Принц, так сказать, на черном Мерседесе». Катерина вздохнула и отвернулась к окну. «Окститесь, мадмуазель», — иронично подумала она. «Не про вашу честь подобные экземпляры». «У богатых мужчин совсем другие вкусы, и на такую, как вы, они даже не посмотрят». Катя вспомнила, что Амбарцумов при всей своей любвиобильности ни разу не взглянул на неё с интересом. А ей только и не хватало влюбиться в богатого, избалованного женским вниманием плейбоя, а потом страдать от собственной глупости. Нет уж, не для неё все эти страсти. Катерина откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Она старалась не думать о сидящем совсем рядом мужчине, но не могла отделаться от мыслей о нём. Острое ощущение его присутствия, тонкий аромат парфюма, негромкий голос, отдающий указания по телефону — всё это будоражило душу, заставляя Катю нервничать и мечтать оказаться как можно дальше от нового босса. «Приехали». Неожиданный возглас Терсенова заставил её вздрогнуть. Катерина только сейчас заметила, что автомобиль давно уже остановился, и Константин Сергеевич, сложив документы, застёгивает кожаную папку. «Не отставайте», — коротко бросил он Кате. А потом многозначительно посмотрел на Петра Андреевича и покинул салон. «Удачного дня, Катерина Алексеевна!» — негромко напутствовал Катю водитель. В его глазах промелькнуло довольно странное выражение. Но Катерине некогда было разгадывать непонятные шарады. Мимолетно улыбнувшись шоферу, она поспешила открыть дверцу и выйти. «Конечно, как я и думала», — фыркнула она, глядя, как стремительно Константин Сергеевич идет к раздвижным дверям, не обращая внимания на отставшую секретаршу. «Галантность — это не про нас». Его превосходительство не изволит всяких холопов ждать. Не отставайте. Это же еще постараться надо, чтобы не отстать. Она почти бежала, пытаясь нагнать входящего в здание начальника. Фитнес — это хорошо. Это полезно, особенно после сытного обеда. Оптимистично убеждала себя Катя, торопливо поднимаясь по ступенькам. Прозрачные двери открылись и бесшумно закрылись за ее спиной и она на миг замерла, пытаясь сориентироваться. Как ни странно, офис «Интелкома» её не поразил. Стекло, бетон, непонятные абстрактные фигуры у входа. Катя хмыкнула. Ей сложно было расшифровать, что именно изображали замысловатые переплетения металла. То ли любовное объятия, то ли борьбу какую-то. А может и вовсе мир после катастрофы. Кто их поймёт, эти изыски современного искусства? Догнав Терсенова, Катерина пристроилась рядом, незаметно разглядывая интерьер холла. Что ж, чего-то подобного она и ожидала. Дорого, стильно, просторно и холодно. Ни ярких красок, ни запоминающихся деталей. И в то же время подобная обстановка как нельзя лучше подходила Терсенову. Катя покосилась на босса. Тот быстро двигался к лифтам, негромко разговаривая с кем-то по телефону. «А я тебе говорю, что мы не будем менять сроки поставок», — убеждал невидимого собеседника Терсенов. «Передай Кошелеву, что я лично приеду и разберусь с поставщиками. Не хватало ещё, чтобы нам руки выкручивали». Пропустив Катю в открывшиеся дверцы лифта, он надавил на светящуюся зелёным кнопку с цифрой 9 и кабинка плавно поплыла вверх. «Виктор, хватит паниковать. Завтра я буду у вас и всё решу». «Не вздумай соглашаться со Стоцким!» «Всё, до связи!» Терсенов нажал отбой и посмотрел на Катю. «Ну что, Катерина Алексеевна, похоже, завтра нам с вами предстоит небольшая рабочая поездка». Он одарил свою помощницу задумчивым взглядом и негромко, словно про себя, добавил «За одной способности ваши проверим!» Катя кивнула, стараясь удержать на лице невозмутимое выражение. «Ну что ж, проверим», — подумала она. «Надеюсь, я заставлю тебя взять свои слова о моей нерасторопности обратно». Лифт остановился на девятом этаже. «Прошу», — галантно пропустил Катерину Терсенов. Катя вышла и с интересом осмотрелась вокруг. Огромный холл, длинные коридоры, многочисленные кабинеты, то и дело, проходящие мимо люди. Рабочий день в разгаре. Константин Сергеевич чуть тронул её за локоть и указал на расположенную неподалёку дверь. Золотая табличка на ней гласила «Генеральный директор концерна «Интелком» Терсенов Константин Сергеевич». «Нам сюда», — пояснил шеф, открывая кабинет. «Проходите». Он подтолкнул замешкавшуюся Катю, и та шагнула в просторную приёмную. «Ну вот, это и есть ваше основное рабочее место» подходя к ресепшену, объявил Терсенов. «Обживайтесь. Чуть позже вызовите ко мне начальников отделов. Я представлю вас сотрудникам Он окинул Катерину внимательным взглядом и, не дожидаясь ее ответа, прошел в свой кабинет. «Да, и сделайте мне кофе». Уже закрывая за собой дверь, распорядился босс. «Эспрессо. Двойной». «Хорошо», — откликнулась Катя, оглядываясь в поисках кофемашины. Та нашлась в небольшой комнатке, предназначенной под хозяйственные нужды. Пара шкафов, раковина, холодильник, сушка с посудой, микроволновка, небольшая плита, узкий диванчик. При желании тут можно было приготовить скромный обед или немного отдохнуть. Катя, повесив плащ на плечике и убрав его в шкаф, решительно направилась к тускло поблескивающему металлическими боками агрегату. «Кофе, эспрессо», — повторила она. «Что ж, сделаем вам, Константин Сергеевич, эспрессо. И только попробуйте сказать, что он невкусный». Последующий день остался в памяти Катерины сплошным калейдоскопом из лиц, разговоров и документов. Если ещё утром ей казалось, что будет очень сложно влиться в работу незнакомого коллектива, то уже к вечеру она поняла, что ошибалась. Сотрудники Терсенова приняли её спокойно и доброжелательно. Катя ожидала заинтересованных взглядов и каверзных вопросов, проверок и подстав, но всё прошло на удивление гладко, заставляя её гадать, в чём же подвох? Но не бывает такого, чтобы новичка и не испытали на прочность. Она присматривалась, оценивала, анализировала, но так и не смогла понять, как на самом деле отнеслись к ней коллеги. Лишь под конец рабочего дня ей удалось услышать обрывок разговора между двумя сотрудницами. Она как раз проходила мимо бухгалтерии, когда из-за неплотно прикрытой двери до неё долетели женские голоса. «Интересно, как надолго хватит этой новенькой?» — задумчиво вопрошала высокая сопрано. «Да какая нам разница?» — равнодушно отозвался красивый глубокий Альт. «Все они приходят и уходят». Надоело уже имена запоминать. «Думаешь, это тоже слиняет?» «Даже не сомневаюсь. Интересно, чем она приглянулась шефу? Внешность у неё самая обычная. Особо и глянуть не на что. Но я бы не сказала. Что-то в ней есть. Её бы подкрасить, да очки эти дурацкие снять. «Ой, Ленка, тебе бы не в бухгалтерии сидеть, а визажистом быть или модельером. Ладно, что там у нас по Старексу?» «Ты последние данные получила?» Разговор свернул на рабочие моменты, Екатерина задумчиво отошла от двери, направляясь в отдел сбыта. Услышанное заставило её задуматься. «Получается, у Терсенова постоянно меняются помощницы. Интересно, с чем это связано? Если верить контракту, который она подписала пару часов назад, денежное вознаграждение за работу очень даже приличное» и условия труда не особо обременительные. Есть, конечно, пара странностей, но они вполне безобидны. Что плохого в том, чтобы проживать рядом с шефом и пользоваться услугами его кухарки? Можно сказать, что это приятный бонус, позволяющий сэкономить на проездном и на питании. Весь оставшийся рабочий день... Катя нет-нет, да и вспоминала подслушанный разговор, не в силах понять, что же её тревожит. Даже звонок маме запомнился как-то смазано Елена Борисовна не особо удивилась новым условиям работы дочери, молча выслушала её сбивчивый рассказ, посоветовала не забывать правильно питаться и отключила телефон. Впрочем, ничего другого Катя от неё не ожидала. Она давно уже привыкла к холодности собственной матери. Уже позже, вечером, сидя на кровати в отведённой ей комнате, Катя попыталась проанализировать прошедший день. И неожиданно пришла к выводу, что ей понравилось работать с Терсеновым. Новый босс был вежлив, спокоен, ни на кого не повышал голос и очень чётко формулировал свои требования. В отличие от импульсивного Палыча, который иногда кардинально менял принятые решения, в течение нескольких минут Константин Сергеевич был последователен в своих указаниях и ставил чётко обозначенные задачи. Несмотря на то, что Кате приходилось на ходу разбираться с новыми обязанностями, она довольно быстро освоилась с требованиями босса и легко втянулась в работу. И даже не заметила, как пролетел её первый рабочий день в «Интелкоме». Катерина взяла с прикроватной тумбочки щётку и задумчиво покрутила её в руках. «Дорогая вещица, натуральная щетина». Деревянное основание. Хотя тут что ни возьми, всё не дешёвое. Она сняла заколку, и густые тёмные локоны рассыпались по её плечам. Катя потянула один из них, недовольно наблюдая, как отпущенная на свободу прядь вновь свернулась в упругую спираль. Да, против природы, что называется, не попрёшь. Она вздохнула и принялась тщательно расчесывать волосы. А потом заплела их в косу. Натянула кружевную сорочку и забралась под одеяло. Что там полагается загадывать на новом месте? Чтобы жених приснился? Ну-ну. Судя по всему, её жених где-то очень далеко и явно не торопится разыскивать свою невесту. Усмехнувшись собственным мыслям, Катя закрыла глаза и постаралась уснуть. Холод, неприятный, проникающий под кожу, заставляющей дрожать и плотнее натягивать на себя тонкое одеяло. Катерина проснулась среди ночи с ощущением, что в её комнате настиж открыто окно и из него веет ледяным воздухом. Неужели она забыла закрыть форточку? Поднявшись с постели, Катя завернулась в покрывало, включила свет и поплелась к оконному проёму. Странно. Высокие створки плотно закрыты, шторы задёрнуты, Никакого сквозняка. Почему же тогда у неё зуб на зуб не попадает? Кое-как, дойдя до шкафа, она достала с полки спортивное трико и тёплый свитер, натянула всё это на себя и, продолжая кутаться в одеяло, побрела к кровати. Только этого и не хватало для полного счастья. Уныло подумала Катя, забираясь в постель. Заболеть в первый рабочий день. «Молодец, Катруся! Очень вовремя!» Она укрылась с головой, с тоской вспоминая дом, свою уютную комнату, целый ворох всевозможных лекарств в аптечке, банки малинового варенья, редком выстроившиеся в кладовке. Сейчас бы горячего травяного чая. Или чего покрепче. Да, мечтать не вредно. Ни чая, ничего покрепче в наличии не было. Оставалось терпеливо дожидаться утра, чтобы выпросить у Татьяны что-нибудь от простуды. «Вот засада!» — выругалась Катерина. «Два часа ночи!» «До утра ещё ждать и ждать!» «Господи, ну почему так холодно-то?» «Кровать словно из изморозью покрыта!» Она плотнее закуталась в одеяло, но озноб не проходил, сотрясая всё её тело неприятной мелкой дрожью. Как ни странно, никаких других симптомов простуды не было. Ни боли в горле, ни насморка, ни кашля. Не переставая дрожать, Катя раздумывала над своей неожиданной болезнью. Может, это что-то нервное? Ну а что? Волнение, смена обстановки, новые впечатления и эмоции. Вполне возможно, что её организм отреагировал на перемены таким странным образом. Катерина вспомнила, как после выпускных экзаменов её подруга две недели провалялась дома с высокой температурой, а врачи так и не смогли определить причину болезни. И лишь когда напуганные состоянием дочери-родители обратились к старому опытному терапевту, тот объяснил, что это реакция организма на стресс. Вот, видимо, и у неё сейчас что-то подобное. И если это так, то нужно постараться успокоиться, и всё пройдёт. Поборов подступающую панику, Катерина попыталась расслабиться, представляя тёплый песок, ласковое море, Яркое солнце, холод постепенно отступил, и она незаметно уснула.